Валерий Брюсов Голубочки — это непорочность В окно виднелись уродливые московские крыши Вдали неясно рисовались главы собора У самого стекла мелькали голуби «Ты что там делаешь?» «Анюточка!» — позвал старик. «Мне, дедушка, велели прошение переписать. Ну, успеешь, поди, посиди со мной». Она села на ручку кресла, совсем прижавшись к деду и обняв его рукой. «Вот этот вид в окно, он тоже символ» говорил старик. Это высоты жизни, Им и мы приходится встречать не погоду, но рядом главы собора. А голубочки ⁇ это непорочность, анюточка. Бросим крошек. Девочка отыскала кусок хлеба и стала крошить его в форточку. Приятная свежесть ранней весны проникла в душную комнату. «В деревне теперь, — опять заговорил старик, — хорошо, пахнет весной, разгребают снег, все тает. Эх, вот не думал я, что старость придется тянуть в городе». Анюта опять присела на ручку кресла. Дедушка, ведь и здесь все тает. Слышите, вода каплит из желобов. А вот посмотрите, вчера эта крыша была вся в снегу, а сегодня железо видно. Старик покачал головой, он не хотел и слушать о городе. А помнишь, Анютчика, как у меня в новоселье Описана деревенская жизнь. Конечно, помню. А мы теперь одни, можно почитать. Старик как-то беспокойно задвигался. Да что читать? Ты ведь ничего не понимаешь. Нет, не надо. А вы мне объясните, дедушка, милый, хороший. Ну, пожалуйста, я достану, да? Да нет, я решил. Но Анюта уже спрыгнула с кресла, выдвинула из-за комода тяжелый чемодан и, раскрыв его, стала перебирать лежавшие там бумаги. Стоя на коленях, низко наклонив русую головку, несмотря на свои 11 лет, она казалась совсем маленькой. «Смотри, не перепутай там!» «Ну что вы, дедушка!» «Я стихи достану?» «Ну, хоть стихи. Синяя тетрадь с разводами. Сестра-покойница переписывала». «Знаю, дедушка, знаю». Анюта уже достала объемистую тетрадь в синей обертке. Отдав ее деду, она так поместилась на ручки кресла, чтобы читать через плечо. Дед нерешительно перелистывал страницы. «Да и ты все уж знаешь!» «Нет, что вы! Да мне еще раз!» «Ну, разве что-нибудь попроще!» Старик поднес тетрадь ближе к глазам. Эта рукопись была собранием его стихов, которые так никогда и не были напечатаны. Ещё вчера он с горечью в сотый раз повторял самому себе обещание никогда не прикасаться к ней, а сегодня опять не устоял перед искушением. Анюта слушала, притаив дыхание. Старик сначала читал свои шутливые произведения, эпиграммы, басни, потом незаметно перешёл к своим любимейшим стихам, к тем, которые он писал еще юноши почти шестьдесят лет назад. В годы Пушкина, Боротынского, Дельвика, Крылова, читая, он увлекался. Его голова с седыми прядями волос гордо закинулась назад, Сухие руки часто подымались для угловатого, но смелого и выразительного движения. Анюта слушала, притаив дыхание, хотя все, что читал дед, уже знала наизусть. Когда она что говорит, гляжу я, глаз не не спуская. Когда задумчиво молчит, я думаю, ты дева рая. Взор, полный нек ее блестит, Как в небе звездочка ночная, А звук из уст ее летит, Как песня птички неба, рая. «Дедушка, это вы написали к бабушке?» Этот робкий вопрос прервал чтение – Старик повернулся и взглянул на личико своей юной слушательницы. Он тихо улыбнулся. Нет, Анюточка, это не к ней. Анюте было уже стыдно за свой вопрос. Она не знала, как загладить его. Ведь вы же любили бабушку. Вместо ответа старик. Перевернул Несколько листов Я помню Ту люблю И эту Но то уж нет Не будем Анюточка говорить О старом Да То уж нет Но и этой нет Ничего не осталось Вот так и сижу я Никому не нужны Сыновья кормят да попрекают. Бестолку жизнь прожил, говорила мне она частенько, Чем бы бумагу изводить, ты и в хозяйство заглянул бы, а то сарам не знаешь, твое это поле или чужое. А ведь кроткая была, ах, Боже мой, Господи, что за душа у неё была, светлая. Как свеча отеплилась. Помилуй, Господи, работу Твою. При ней все словно жизнь была. А теперь дед говорил это, совсем забыв о своей слушательнице. Минуту подумав, он начал тихо наизусть. Я слышу благовест, народ идет молиться, А я лишь думаю, зачем еще живу? Заживо погребен я не могу стремиться к тому, что грезилось когда-то на его. Душа оттекчена тяжелыми цепями, но ждой Безволием житейской суеты, Как незаметно я терял год за годами И силы лучшие, и светлые мечты. Простился я давно с надеждами живыми, Теперь прощаюсь, заветнейший с дум. Я расстаюсь теперь с творениями своими, И усыпить хочу Свой беспокойный ум. Тетрадь выпала из рук старика И бессильно раскрылась на полу. Его голова опустилась на грудь, И челюсть как-то жалко повисла. Глаза были бессмысленны. То был одрехлевший «Разбитый старик». Анюта схватила его руками. На ее глазах блестели слезы. Она покрывала лицо дедушки поцелуями. «Дедушка, милый, что вы? Ну что ж, что вас забыли? Это ничего. Вы мне рассказывали вот про Кальдерона. Вас еще вспомнят. Вы пишете такие хорошие стихи». Дед медленно улыбнулся, приходя в себя. «Полно, Анюточка, разве мне это горько? Стихи все равно не умрут, Хотя бы их и никто никогда не прочитал. Что написано, то навеки живо». «Да и разве это такие хорошие стихи?» Он оживлялся, говоря, вот у Пушкина, у Державина, вот от стихи, у Державина в контате «Христос осы», которого пером, ни бренным зрением, ни слухом, ни жеветийство языком не можно писать, а духом и верой, пламенной молить. Или это кто ты и как изобразить Твое величие и ничтожность, Не тленье с тлением согласить, Слить с невозможностью Возможность. А? Какие стихи? Мицкевич говорил, что Христос — лучшее, что написано на славянских языках. Стук силой распахнувшейся двери прервал старика. Послышались голоса и шум снимаемых галош. Анюта одним прыжком вернулась к столу, где она списывала прошение. Старик остался в кресле один, кивая головой и про себя, договаривая стихи-кантаты. Две женщины вошли в комнату. Обе уже немолодые, лет за тридцать, с сухим и угрюмым выражением лица. То были две тетки Анюты — Леночка и Юлечка. Но... «Радуйтесь, папаша», — заговорила Юлечка злобным голосом. «Ничего не удается. Смотрецкий говорит, что мы пропустили срок, и теперь уже нельзя подавать в Сенат. И все вы», — вмешалась Леночка, — «Мы вам говорили, надо спешить, «а вы то да то, посоветоваться надо поговорить». «Ну вот теперь все и провалилось, и нет ничего», — дополнила Юлечка. Старик беспомощно смотрел на них. «Да может быть, оно еще и не так, — слабо возразил он, — «Да не так!» — Взвизгнула Юлечка. «Как бы не так! Совсем так!» «Вот это вы всегда! Да может быть, да не может быть! А дело верное! Нам должны были выдать 12 тысяч! А теперь... Да ведь там э, завещание было!» — вымолвил старик. «Завещание!» что вы нам колите глаза за вещанием, затараторила Леночка. Не умели своих дел устроить, оставили дочерей ни с чем. Помните, сын Политковского ко мне сватался, а узнав, что у вас ничего нет, он и не мог. Старик безмолвно опустил голову. А ты что здесь сделала? Накинулась Юлечка на Анюту. Как? Не готова? «Да ведь мы два часа ходили! Видно, болты била, слонов продавала!» Тут она заметила на полу тетрадь, и ее голос сразу перешел в крик. «А, вот что! Это все ваши дела! Вы ее развращаете! Загубили век маменьки, а потом наш, а теперь вот ее погубить хотите?» «Тут ваша бумага маранье не нужно, тут работать надо!» Старик возвысил голос, «Юля, я, кажется, отец тебе!» «А, ну что-что, отец!» — вставила Леночка. «Разве вы о нас заботились? Замуж выдать нас не сумели, Без куска хлеба оставляете, Кабы не братья!» Юлия тем временем схватила с полутетрадь за отдельный листок и швырнула ее в угол. Анюта спрыгнула со стула, чтобы убрать ее. — Что? Куда? Так-то ты работаешь. — Да я уж кончила, тетя, мне всего две строчки оставалось. — Кончила? Ну, живо, собирайся. Отнеси это Николаю и скажи, чтобы он непременно сегодня же зашел к Ареневу. Слышишь? Анюта юркнула в маленькую переднюю и поспешно натягивала свою шубку. Она так рада была ускользнуть от этого шума. Через минуту она была уже за дверью. Голоса теток, которые вступили было в спор между собой, стихали. Анюта почти не помнила деревни. Она уже шесть лет как живет в Москве. Она полюбила Москву. В этих грязных улицах, в этих неровных домах чудилась ей странная красота. Этими мечтами она не смела поделиться с дедушкой. Они жили на Стоженке, а ей надо было пройти через Кремль. На мосту через Александрский парк она остановилась. Она любила смотреть отсюда на замоскворечье. Видны сначала спутанные ветви бульвара, потом река и дальше целая панорама домов и церквей, исчезающая в тумане. Анюта любовалась долго. Потом она прошла через Боровицкие ворота со страшными окованными железом воротами, прошла вдоль решетки Кремля, любуясь на горного берега другим, низким. Башеньки Кремля, старые, спленявшие краской, еще казались легкими и воздушными. Их итальянские верхушки придавали какое-то новое освещение всему кругу. Вот, наконец, через Спасские ворота с их расписным потолком она вышла на Красную площадь. Обширное поле, обставленное зданиями в старорусском стиле. С одной стороны кремлевская стена, напротив здание новых рядов с пузатенькими колонками. Налево – исторический музей, а направо – стародревний храм Василия Блаженного. И в этой старинной, древней обстановке в этом мире старой Москвы Тянулся длинный ряд Электрических фонарей Как большие бабочки Качающиеся высоко над землей Они медленно вспыхивали Месячным светом В этом сочетании старины и новизны Было какое-то несказанное Обаяние. Анюточка чувствовала, Что вся горечь, Переполнявшая ее детское сердце, Куда-то уходила. Даже образ дедушки Бледнел и отступал. В душе было мир И успокоение. Бедный дедушка, Когда ты умрешь, Твои дочери и сыновья Разбросают дорогие тебе бумаги С твоими стихами. Иные будут уничтожены, Иные сохранит Анюточка И будет, может быть, хранить долгие годы. Потом и они там затеряются, Там пропадут, рассеются все. Исполнится ли там Твое чаяние, и правда ли, что стихи все равно не умрут? Хотя бы никто никогда и не прочитал их.